Так, вознаградил за всё? Анна Андреевна, в самом деле, как вам должно быть неприятно. Хлестаков, впрочем, сударь, не в эту минуту мне очень приятно. Анна Андреевна, как можно вы делаете много чести, я этого не заслуживаю. Хлестаков, а что ж не заслуживать? Вы, сударь, заслуживаете. Анна Андреевна, я живу в деревне.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 Это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма. Эдакая крыса пером только тр-тр-р пошел писать. Хотели бы даже меня калежским асессором сделать. Да думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Городничему, что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь. Городничий? Артемий Филиппч Лукалукич Хлистаков говорят вместе. Эй, чем такой? Что ещё можно постоять? Мы постоим. Не извольте беспокоиться, без чинов, прошу садиться. Городничий и все садятся. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уже говорят: "Вон, говорит Иван Александрович идёт". Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьём. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: "Ну, братиц, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего". Анна Андреевна, скажите, как? Хлистоков с хорошенькими актрисами знаком? Я ведь тоже разные водевилечки, литераторов часто вижу. С Пушкиным на Дружеский нае бывал часто, говорил ему: "Ну, что, брат, Пушкин?" "Да так, брат, отвечают бывало, так, как-то всё большой оригинал." Анна Андреевна, "Так вы и пишете, как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верная, и в журналы помещаете?" Хлестаков, "Да, и в журналы помещаю. У моих, прочим, много есть сочинений." Э, женить бы Фигаро, Роберт Диявол, норма. Э, уж и название даже не помню. И всё случилось. Я не хотел писать в нео театральную дирекцию, говорит: "Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: "Пожалуй, изволь, братец". И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Бромбеуса, фрегат «Надежда» и «Московский телеграф», всё это я написал». Анна Андреевна, скажите, так это вы были Бромбеус? Хлистаков, как же, я им всем поправляю статьи, мне Смердин даёт за это сорок тысяч. Анна Андреевна, так верно и Юрий Милославский ваше сочинение? Хлистаков, да, это моё сочинение». Анна Андреевна: Я сейчас догадалась. Мария Антоновна: Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Анна Андреевна: Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить. Христаков: Ах, да, это правда. Это точно Загоскина, а есть другой Юрий Милославский. Так кто тут уж мой? Анна Андреевна: Ну это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.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 то не похоже, как сбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж. Скажешь только кухарке, на, маврушка, шинель. Шо ж я вру. Я и позабыл, что живу в белье та же. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья...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 Ну, натурально пошли толки. Как что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут бывало. Нет. Мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь просто чёрт возьми. После видит, нечего делать ко мне. И в ту же минуту по улицам курьер, курьер, курьеры. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров?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 но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий, подходя и тряся всем телом, силится выговорить: ва, ва, ва, ва, ва, ва". Христаков быстрым отрывистым голосом: Что такое? Городничий: А-а-а-а-а. Христаков таким же голосом: Мне разберу ничего. Всё в дар. Городничий: Ва-ва-ваство превсходтельства. Не прикажите ли отдохнуть. Вот и комната, и всё, что нужно. Пристаков вздор, отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош, и я доволен. Я доволен. С декламацией Лабардан, Лабардан входит в боковую комнату, за ним городничий.